Глава девятая. Нет дыма без огня. Он не принимает монеты по 5 сантимов, а по 20 сглотает, я уже пробовала. Он принимает только один евро и не возвращает сдачу. Я оторвался от автомата с кофе и обернулся, чтобы узнать, кому принадлежит женский голос у меня за спиной. Все флики мошенники, добавил голос. Это была та самая рыжеволосая девушка, юная Марлен Жубер. Она улыбалась мне во всё личико, напоминавшее мордочку землеройки. Два черных живых глаза, маленький взёрнутый нос, розовые губки, за которыми виднелись молочные белезные зубы. Не хватает только тонких нейлоновых усов, торчащих из покрытых веснушками щек. Я тоже улыбнулся ей. Полностью согласен. Следуя ее совету, я бросил в щель монетку в один евро и заказал большую чашку кофе без сахара. Она протянула мне стаканчик, я выпил. «Они маринуют меня уже 45 минут. А вас?» «А я отделался. По крайней мере, на сегодня. Чувствую, мне придется приобрести абонемент». Маленьким розовым язычком она, словно мышь, облизала край стаканчика. Прелестное зрелище, напомнившее мне фотографии на почтовых календарях, которые моя мать вешала над раковиной. Кошечки, лакавшие молоко из плошечек. Девчушки в балетных пачках возле пианино. Фотографии моих детских очаровашек. Девушка с любопытством меня разглядывала. «Что вас сюда привело?» Я промедлил с ответом не более секунды. «Свидетель. Какая-то девица бросилась с обрыва в упоре. Я был там как раз, когда она прыгала, но ничего не мог сделать». Она поджала губы, и её глаза лесной мыши потускнели. «Да, не весело. А известно, почему она это сделала? Есть подозрения. Согласно проведенному расследованию, незадолго до самоубийства ее изнасиловали и пытались задушить. Боже мой! Испуганным жестом мышка прикрыла рукой ротик, но быстро отпустила руку, ей явно нравилось играть. Надеюсь, вы хотя бы не насильник? Вот это да. Я обожаю такую манеру ведения разговора. Так мы разговариваем с Ибу. Настоящий коктейль... Чутко отмеренное сочетание лукавства и черного юмора. «Нет, не думаю. Но скоро это станет ясно. Я только что сдал полиции свою сперму». На минуту девица задумалась, словно пыталась представить себе субъекта, мастурбирующего за занавеской в соседнем кабинете. Накинув меня оценивающим взором, она дошла до промежности, спустилась до колен, но ни разу не подала виду, что заметила мою железную ногу. «Превосходно, мисс». Уверена, ее привлекла именно моя искусственная нога, мое отличие. Тип девушек, которые обожают все, что выходит за рамки обычного. Ее две черные точки уставились прямо на меня. Хорошее известие. Даже если вы окажетесь насильником, надеюсь, еще пару минут я могу чувствовать себя в безопасности в вашем обществе. Лев насытился. Я посмотрел на часы. Не стоит меня недооценивать. Подвергнуться сексуальному насилию в жандармерии... В этом что-то есть, как вы считаете. Я расхохотался, но землеройка явно не была в этом твердо уверена, как пыталась сделать вид. Ее мелкие белые зубки вцепились в край пластикового стаканчика. Я решил продолжить разговор, пока она не шмыгнула в какую-нибудь дыру. А вы? Что я? Какого черта флики заставляют вас ждать 45 минут? Вместо ответа она изогнулась и вытащила из заднего кармана джинсов смятый листок. Я жду печать. Разрешение собирать гальку на пляже. «Простите?» — она рассмеялась. «Теперь моя очередь удивлять вас!» — она протянула мне руку. «Монна Саллинас. Несмотря на серьезный вид, я девушка строгая и занудная. Докторант по экспериментальной химии. Я получила стипендию от группы Pansha Computer Technology Многонациональной индоамериканской корпорации. Она специализируется на электронных составляющих информационных систем. «А какая связь с Галькой?» Она терзала в руках стаканчик. «Мне казалось, она нервничает». Возможно, из-за моей истории произносилования. Представляю вам самому догадаться? Она вызывающе посмотрела на меня. Связь между информатикой и галькой? Представления не имею. Однако я сделал вид, что думаю. Как ни странно, мне нравились девушки усидчивые, отличницы, зубрилы. Большинство парней, с которыми я корешился в Ла Курнеф, бежали от них, как от чумы, а я нет. Я заметил, что когда знакомишься с такими девушками поближе, с ними гораздо веселее, чем с обычными пустышками, и они вовсе не неприступны. Но девушки-докторанты, да еще и по экспериментальной химии, редко ко мне обращались. Моя землеройка начала проявлять нетерпение. «Вы что, язык проглотили?» С растерянным видом я кивнул. «Окей», — бросила она, Попробуй просветить вас». «Кремний является необходимым составляющим информационных технологий. Он служит электропроводником». Вы когда-нибудь слышали про силиконовую долину в Соединенных Штатах? Название «силикон» происходит от латинского названия «кремния», а вовсе не от накачанных силиконом бюстов калифорнийских дамочек. Ну вот. Глаза мои непроизвольно на четверть секунды скользнули к расстегнутой пуговице ее блузки, приоткрывшей ложбинку между ее маленькими грудями спортсменки белыми с рыжими веснушками». Молоко и мед. Подобно канатоходцу я чудом обрел равновесие на нити нашей беседы. Наверное, я совсем дурак, раз никак не могу связать ваш кремний с галькой. Мое смущение ее забавляло. Терпение, а сейчас объясню. Кремний, иначе силициум, не существует в чистом виде. Вы следите за моими словами. Только в связанной форме. Галька. А галька побережья Ла-Манша содержит самый высокий процент кремния в мире. В самом деле, научно доказано. Сегодня мировой столицей добычи гальки является Кея-Сюрмер -э в Пикардии, Но жители Нормандии уверяют, что их галька еще богаче кремнием. Самые большие запасы кремния на Земле по количеству, и по качеству – Я представил себе движущиеся вереницы серых камешков, обкатанных равнодушным морем, однако вообразить, что в этих камушках содержатся сокровища, необходимые для производства продукции высоких технологий, я не смог. А разве нужно разрешение полиции, чтобы собирать гальку? Да. Целый век гальку вывозили тоннами для строительства здешних дорог, домов и церквей, но недавно заметили, что галечник является своеобразной защитой для скалистого побережья и всего, что на нем построено. Так что сегодня все, хватит. Сбор гальки строго запрещен. Надо получать специальное разрешение. Даже громадной многонациональной индоамериканской компании, способной принести в регион инвестиции. Вы все прекрасно поняли. Мне нужно всего несколько сотен камешков. Чтобы вы лучше себе представляли, кремний, который используется в электронной промышленности, должен быть беспримесным на 99,0. И 99 девять миллионных процента. Она произносила девятки, словно выпускала маленькие мыльные пузырьки. Это современный стандарт, но панши, моя лавочка, хочет получить еще более чистый кремний. Еще на две или три девятки больше. В этом и заключается моя работа. Узнать, можно ли получить искомые дополнительные цифры после запятой, если использовать гальку, фиканы, поры или этерета. У вас с собой маленькая химическая лаборатория? да молоток, пинцет, пробирки, микроскоп и ноутбук, начиненный кучей сложных программ. Мне очень хотелось остаться с ней. Я мало что понял из ее рассказа, возможно, своим кремнием и девятью цифрами после запятой она просто заговаривала мне зубы, но мне это нравилось. Мне казалось это просто гениально понять, что такие серые штуковины, как окатанные морем камни, являются настоящими сокровищами. Мы молча допили наш кофе... Теперь, если Мона хочет поддерживать разговор, придет ее очеред спрашивать, как меня зовут и что меня занесло в Ипор. Я готов расписать ей в деталях ультрамарафон вокруг Монблана и свой будущий небывалый подвиг, который войдет в аналы паралимпийского спорта, но молчание затягивалось. Я бросил свой стаканчик в мусорную корзину. Попал. Она последовала моему примеру и тоже попала. Я понял, что Мона не сделает ни шагу навстречу. Очень рад познакомиться с вами, Мона. Надеюсь, до скорого. Быть может, вы завтра будете ждать свою печать, а я вернусь сюда уже в наручниках. Она положила руку мне на плечо и, приблизив губы к моему уху, прошептала. Интуиция мне подсказывает, что мы увидимся раньше, чем наступит завтра. Я молча наслаждался прикосновением ее руки. Эта девушка обожала играть в загадки, ответа на которые я не знал. У меня хорошая интуиция. Она говорит мне, что вы остановились в Ипоре, гостиница Сирена, комната 7. Она знала обо мне слишком много. Колдунья, замаскированная под землеройку, чтобы было легче шпионить за мной, такая же любопытная, как полицейские ищейки. Перос напоминал кошку, а она мышку. Откуда вы знаете? Она снова склонилась ко мне. Когда ее крашенные оранжевые ноготки коснулись моей ключицы, мне показалось, что по плечу пробежал хомяк. Моя интуиция. — Беззащитные газели вроде меня должны быть хорошо осведомлены, чтобы выжить в обществе хищников вашей породы. Резко отстранившись, она посмотрела на часы. — Тринадцать минут. Я должна вас покинуть. Лев скоро проснется, а в вашем обществе я не чувствую себя в безопасности. — Я не стану есть вас здесь, на глазах у жандармов. — Здесь нет, а Потом? — Потом? Судя по ее виду, Мона по-прежнему не собиралась подсказывать мне отгадки. Сделав три шага по коридору, она подошла к одному из кабинетов. Мне жаль расставаться с вами, но мне действительно надо, чтобы флики подписали мне эту чертову бумагу. Тогда удачи. Я пошел по коридору к выходу. Перед тем, как войти в кабинет, Мона повернулась ко мне и, как ни в чем не бывало, загадочно произнесла «До вечера, не опаздывайте».